Глава 23 Александра Сахарова Десять дней спустя Потолок в загородном доме Артема был высоким, ровным и белоснежным. Я так долго на него пялилась, что должно быть он скоро треснет. Как и моя жизнь. Она треснула после тех ужасных слов: Нет сердцебиения, замершее. Я потеряла ребенка, милая. У тебя не было ребенка, у тебя была беременность. Наверняка эмбрион оказался не жизнеспособен, поэтому так произошло. Но ты молодая, еще нарожаешь много здоровых, красивых деток. Меня прооперировали, но после началось сильное кровотечение, поэтому еще три дня я провела в больнице под капельницами. Подставляя ягодицу под очередной укол, где-то фоном слышала слова медсестры. «Это сейчас не получилось, а в следующий раз ты сможешь выносить и родить». Но пока я лежала, скрючившись на кровати после наркоза, в голове крутилось только одно. «Моего малыша больше нет. Ничего больше нет». Несколько дней назад Апостолов забрал меня из больницы и отвез в свой загородный дом. Я не хотела здесь находиться, но податься мне все равно было некуда. Дом, в котором я выросла, отобрали бандиты, а в квартире, где я снимала комнату, выпилили дверь. Я стала бездомной. Сейчас у меня не было ни телефона, ни паспорта, ни карточек, ни денег. Все осталось там, и я понятия не имела, где теперь мои пожитки. Я находилась на самом дне, но мне хотелось тонуть дальше, еще глубже погрузиться во мрак всеобъемлющей пустоты. Прикрыв глаза, я вновь перенеслась в самое начало того кошмара. Я задремала, проснулась от жажды, доковыляв до кухни, выпила кружку воды и услышала где-то поблизости страшный грохот. Первая мысль — у кого-то из соседей начался ремонт, работает перфоратор — А потом дошло, что это не у соседей. Вырезали дверь моей квартиры, мою дверь. От ужаса я даже не могла пошевелиться, будто к полу приросла, лихорадочно соображая, как спастись. Я решила, что буду защищаться до последней капли крови, ведь мне было за кого бороться. Мимолетно помолившись, я взяла в руки нож. Но все усилия оказались тщетны. Нет сердцебиения, замершее. Я провела пальцами по немытым волосам, но вместо того, чтобы отправиться в душ, свернулась на постели, продолжая разглядывать идеально ровный потолок. В душ я будто находилась в глубокой смрадной яме. Пару раз заходил Артем, но я игнорировала все его попытки заговорить и просила уйти. Умом я понимала, что ему тоже больно, как и мне, но как бы жестоко это ни звучало, меня это совершенно не трогало. Моё сердце ожесточилось. Вместе с моим малышом умерла и светлая часть моей души. Исчезла та юная, до одури влюблённая в жизнь, Сахарова Сашенька. Осталась лишь и её озлобленная оболочка, обиженная на весь мир. Вечером заходили лечащий врач и психолог. Я выгнала их, наговорив всяких гадостей. Затем очередь дошла до Елены, которая пыталась убедить меня поесть. Ха, поесть? Какой теперь в этом смысл? Раньше надо было есть, а сейчас мне хочется только сдохнуть. Мне плохо без моего ребенка. Да, он был еще совсем крошкой, всего семь недель, но как же он был мне дорог. Только мысль о том, что я не одна, помогла держаться безрадостными, одинокими осенними ночами. И я его не уберегла. Меня снова накрыла волной истерики. Чтобы заглушить рыдание, я уткнулась лицом в подушку. С какого момента в моей жизни все пошло наперекосяк? Почему-то вспомнился тот роковой вечер и шантаж дыма. Тогда я позвонила секретарше Апостолова и вскоре оказалась в доме Артёма, попросила его о помощи. Хотя в глубине души я понимала, что это не единственный вариант. Мне всего лишь нужно было поехать в аэропорт и первым же рейсом улететь из страны, попутно попросив у Воронцовых помочь с новыми документами. Наверняка Кирилл бы в считанные дни все организовал. Однако я пошла по пути наименьшего сопротивления, наконец, найдя убедительную причину стать подстилкой тёмного. Я столько лет уповала на какую-то мнимую совместимость, а по факту нам просто не суждено быть вместе. Но я продолжала навязывать себя апостолову, надеясь на ответные чувства. Почему-то вспомнилось поведение Артёма в тот момент, когда он узнал про ребёнка. Его метание. Кто знает, возможно, он вообще был не рад, а теперь считает себя обязанным мне. Чего только стоил его пронизанный смертельный виной взгляд, тогда в больнице. После того разговора мы толком не общались. Да это и разговором трудно назвать. Скорее мой истеричный жалкий монолог, обличавший все и всех. «Саша». Я вздрогнула, услышав хриплый голос Артема. «Нужно поесть». Далее раздался характерный стук подноса, а тумбу рядом с кроватью. Дождавшись, когда темный уйдет, я подскочила и, схватив поднос с едой, из последних сил долбанула его об пол. Всё разлетелось, посуда разбилась, однако легче мне не стало. Останет ли когда-нибудь? Вскоре дверь вновь открылась, и на пороге с тряпкой и ведром появился апостолов. Как ни в чем не бывало, он принялся собирать осколки рядом с кроватью. Я с изумлением наблюдала за его быстрыми, четкими движениями, и что-то внутри сжалось от безмерного чувства вины. Артём поднял голову, и наши взгляды встретились. Его взгляд был тяжелым, полным невысказанной боли и тоски. «Пропасть!» Нас теперь разделяла непреодолимая бездна. Я обратила внимание на осколки в его руках, издав истеричный смешок. «Если захочешь поговорить, я в соседней спальне», глухим голосом сказал Артём и, не глядя на меня, вышел. Но я недолго оставалась одна. Сердце сжалось, как у человека на грани инфаркта, когда я увидела Пашу. Я закусила губу при виде лукавой мальчишеской улыбки Левицкого. Серьезные серые глаза светились пониманием и теплотой, и я разревелась, охваченная бурей из самых противоречивых эмоций. Ну что, Сахарок, пришло время учиться жить заново.